Глава Когда Адам подъехал к воротам тюрьмы, охранник в будке махнул ему рукой, приветствуя ставшего уже постоянным посетителя. Адам притормозил, нажал кнопку, открывающую багажник. При выезде с территории Парчмана никаких документов не требовалось. Охране нужно было лишь удостовериться, что в машине не прячется дерзкий беглец. Свернув на автостраду, Сааб двинулся к югу, в сторону от Мемфиса. Адам быстро подсчитал, за две недели он посетил Парчман в пятый раз. Похоже, в следующую половину месяца тюрьма станет для него вторым домом. От этой мысли в душе похолодело. Адам не испытывал ни малейшего желания встречаться вечером с тетей. Мучила совесть за ее срыв хотя, по собственному признанию Ли, запои давно стали нормой ее жизни. Она алкоголичка, и если пожелает погрузиться в дурман, то ничего не может с этим поделать. В особняк он вернется завтра, ближе к ночи, сварит кофе, попытается завязать беседу. Сегодня же ему необходимо отвлечься. После полудня над раскаленным асфальтом задрожала зыбкая марево. В серых от пыли полях лениво двигались тракторы. движение на дороге почти отсутствовало. Остановившись на обочине, Адам опустил виниловую крышу автомобиля. В небольшом городке он купил банку ледяного чая и направил машину Гринвиллу. Цель поездки была малоприятной, однако поступить иначе Адам не мог. Оставалось лишь надеяться, что мужество ему не изменит. Съехав с автострады, он углубился в путаницу узких дорог, которые густой сетью покрывали дельту. Он дважды терял представление о том, где находится, но все же сумел без всяких расспросов добраться до места. В Гринвилл он прибыл около пяти вечера и сразу же двинулся в центр. Объехав пару раз парк братьев Крамеров, Нашел синагогу, располагавшуюся напротив Первой Баптистской церкви. В конце Мейн-стрит, возле дамбы, что защищало город от разливов реки, Адам оставил машину, поправил узел галстука и зашагал в направлении старого кирпичного здания с вывеской «Оптовая торговля Элиота Крамера». Двери из толстого стекла открывались внутрь, и когда он переступил через порог, дубовые половицы под его ногами слегка скрипнули. Большая часть просторного вестибюля представляла собой точное подобие старомодного магазина. Стеклянные высокие витрины разделяли добротные полки, поднимавшиеся от пола до самого потолка. На полках стояли разной формы коробки, коробочки и пакеты — куда много лет назад продавцы складывали купленные клиентами продукты. В одной из витрин был выставлен древний кассовый аппарат. Толстая ковровая дорожка вела через музейную экспозицию в глубину здания, туда, где без сомнения находились кабинеты сотрудников и, по-видимому, склад. Адам с восхищением смотрел на трогательный кусочек провинциального быта конца прошлого столетия. Появившийся неизвестно откуда молодой человек в джинсах деловито осведомился. «Могу я вам чем-нибудь помочь?» Адам улыбнулся и, к собственному удивлению, понял, что нервничает. «Да, мне хотелось бы увидеть мистера Эллиота Крамера». «Вы по вопросам поставок?» «Нет». «Значит, покупатель?» «Нет». Молодой человек покрутил в пальцах карандаш. «Тогда...» «Позвольте спросить, что привело вас к нам?» «Необходимость встретиться с мистером Крамером. Он здесь?» «В это время мистер Крамер обычно находится на главном складе. Это к югу от города». Адам сделал шаг вперед и протянул юноше визитную карточку. «Адам Холл, адвокат из Чикаго. Мне действительно нужно видеть мистера Крамера». Приняв карточку, молодой человек окинул гостя подозрительным взглядом. «Будьте добры, подождите минуту». С этими словами он скрылся. Адам подошел к витрине с кассовым аппаратом. В памяти всплыла статья, хранившаяся в его архиве вместе с сотнями других газетных вырезок. Представители семейства Крамеров на протяжении нескольких поколений считались в дельте преуспевающими торговцами. Какой-то давний их предок прибыл сюда на пароходе, открыл мелочную лавку. С годами дело крепло, доходы росли. Ко времени взрыва Крамеры были весьма состоятельными людьми. Ожидание явно затягивалось. К исходу 20-й минуты Адам, испытав облегчение, готов был уже уйти. Что ж, попытку-то он все таки предпринял. Если мистер Крамер против встречи, то... «Ничего не поделаешь». Но в это мгновение за спиной раздались шаги, и Адам обернулся. Перед ним стоял пожилой джентльмен с визитной карточкой в руке. Высокий и худощавый, без следа улыбки на строгом, гладко выбритом лице. Густые волосы отливали благородной сединой, карие глаза были печальны. Он смотрел на посетителя и молчал. В голове Адама мелькнула мысль, нужно было уйти. Однако тут же ее сменила другая. А зачем тогда я сюда ехал? И он решился. Добрый день, мистер Эллиот Крамер. Джентльмен едва заметно кивнул, как бы удивившись вопросу. Меня зовут Адам Холл. я адвокат из Чикаго. Я внук сама Кейхола и в настоящее время представляю его интересы. Судя по всему, мистер Крамер уже знал это, поскольку на его лице не дрогнул ни один мускул. Мне хотелось бы поговорить с вами. — Поговорить о чем? — О Сэме. — Надеюсь, он горит сейчас в гиене огненной. Фраза прозвучала так, будто Элиот Крамер собственными глазами видит языки адского пламени. Его кори и глаза были почти черными. Не в силах выдержать проницательный взгляд, Адам чуть склонил голову. «Что тут можно ответить?» «Да, сэр», — он знал, — вежливость на юге превыше всего. «Понимаю ваши чувства и не виню вас. Мне нужно лишь несколько минут». Сам отважился и спросить прощения?» То, что собеседник назвал деда Сэмом, поразило Адама. Не мистером Кейхолом, не Кейхолом, а просто Сэмом. Как если бы речь шла о старом друге, решившем таки восстановить мир после нелепой ссоры. «Скажи, я прошу прощения, и раз будет забыто, Сэм!» Почему не произнести слова, которые старик так хочет услышать? «Можно поведать о раскаянии, долгие годы мучающим Сэма, о его жажде искупить свою вину». И все же Адам не нашел в себе сил солгать. «Это что-нибудь изменило бы?» — спросил он. Элиот Крамер опустил визитную карточку в нагрудный карман пиджака. Его отсутствующий, ничего не выражающий взгляд переместился с Адама на окно. Нет, это следовало сделать много лет назад. В тоне старика не было сожаления. Медленно, в глубокой задумчивости произнесенная фраза звучала так, будто время для отца Марвина Крамера остановилось. В его словах слышалась застарелая, однако не ставшая привычной боль. «Мистер Крамер, Сэм не знал, что я буду здесь, поэтому он не мог послать вам свои извинения. Вместо него их приношу я». Устремленный в прошлое взгляд не дрогнул. Шестым чувством Адам понял — его слушают. «Во всяком случае, от имени дочери Сэма и себя лично, уверяю вас, мистер Крамер, мы искренне сожалеем о случившемся». «Почему сам не сказал этих слов еще тогда?» «Я не могу ответить на ваш вопрос». «Ясно. Вы новичок». «Вот оно, могущество прессы. Естественно, мистер Крамер читает газеты». «Да, сэр. я пытаюсь спасти его жизнь». «Почему?» «По ряду причин». Казнь Сэма не вернет вам сына и внуков. Он совершил ужасную ошибку, но такую же ошибку совершит и правительство, если убьет его. «Думаете, я не слышал этого раньше?» «Безусловно, слышали, сэр. Я хорошо понимаю ваши чувства. Могу я попросить у вас пять минут?» «Три из них уже прошли. В вашем распоряжении осталось две». Крамер посмотрел на часы и сунул руки в карман и брюк. Снова стал смотреть в сторону окна. «Одна из газет в Мемфисе позволила себе процитировать вас, сэр. Они говорили, что вы намерены присутствовать при казни Сама Кейхола, что обязательно загляните ему в глаза». «Совершенно верно. Правда, сомневаюсь, что мне это удастся». «Почему же?» «По причине загнивания системы правосудия. С власти нянчится уже почти десять лет. Он находится под охраной государства, пишет апелляцию за апелляцией. Минуту назад вы сами заявили, что пытаетесь спасти его жизнь. Наша система порочна, и я не жду от нее справедливости». Уверяю вас, с ним не нянчится. Скамья смертников — жуткое место. Сюда я приехал прямо оттуда. Верю, верю. Но он живет. Дышит полной грудью. Сидит перед телевизором, читает книги. Он беседует с вами, строчит ходатайства. Сам располагает временем подготовиться к смерти. Он произнесет молитву. Проститься с родственниками. У моих внуков этого времени не было, мистер Холл. Они не успели обнять родителей. В ту минуту они играли, и их просто разорвало на куски. Понимаю, мистер Крамер. Однако казнь Сэма не вдохнет в них жизнь. Нет, не вдохнет. Зато принесет облегчение нам. Она умерит нашу боль. Миллионы раз я молил Бога о том, чтобы Он дал мне силы увидеть Сэма мертвым. Пять лет назад у меня случился инфаркт. Две с половиной недели я пролежал под капельницами и выкарабкался только потому, что обещал себе пережить убийцу. Я приеду в Парчман, мистер Холл, если только врачи разрешат мне это. Посмотрю, как он будет умирать а потом вернусь домой и начну считать дни до собственных похорон. Очень жаль, если вы испытываете лишь такие чувства. Мне тоже жаль, а еще я жалею о том, что услышал когда-то имя Сэма Кейхула. Адам отступил на шаг, прислонился к деревянной раме витрины с косовым аппаратом. Опустив голову, Он рассматривал квадратики паркета. Элиот Крамер упорно не отводил взгляда от окна. Солнце уже скрылось за крышами соседних домов. На полке маленького музея легли густые тени. — Из-за Сэма я потерял отца, — тихо промолвил Адам. — Сочувствую. Где-то я читал про него. Покончил с собой после третьего процесса, так? — Да. Саму тоже пришлось не сладко. Сначала он разрушил собственную семью, а потом вашу. Вина на нем куда больше, чем мы с вами в состоянии представить. — Может, смерть снимет с него этот тяжкий груз? — Может быть. Но почему не остановить готовящееся убийство? — И что, по-вашему, в моих силах? Я слышал, вы давно дружите с губернатором. Какое вам дело до моих друзей? Это правда, не так ли? Губернатор из местных. Я знал его еще мальчишкой. Я же познакомился с ним на прошлой неделе. В его власти проявить милосердие. Особо рассчитывать на это не стоит. «Особых расчётов у меня и нет. Я в безвыходном положении, мистер Крамер. Фактически мне нечего терять, кроме деда. Если вы и ваша семья будете настаивать на казни, губернатор наверняка прислушается к вашему мнению». «Вы правы». «Но если вы выступите против, то он почти с той же вероятностью — Опять займет вашу сторону. Значит, все зависит от меня. Впервые за время разговора Элиот Крамер сдвинулся с места. Пройдя мимо Адама, он остановился у окна. Вы не только в безвыходном положении, мистер Холл. Вы еще и на редкость наивный человек. Не спорю. Оказывается, я Всесилен. Узнай об этом раньше, ваш дед был бы уже мертв. Сэм не заслуживает смерти, мистер Крамер, сказал Адам, направляясь к двери. Он не ждал найти здесь понимания. Важнее было показаться старику на глаза, заставить его задуматься о других. Ее не заслуживали ни мои внуки, ни мой сын. У порога Адам остановился. «Прошу извинить за внезапное вторжение. У меня есть сестра, двоюродный брат и тетя, дочь Сэма. Знаете, это вся его семья. Казнь Сэма жестоко накажет и нас. В случае помилования он все равно не покинет стен тюрьмы. Он уже стар и очень скоро умрет естественной смертью». «Его казнь станет наказанием и для вас?» «Да, сэр. История его семьи — бесконечная трагедия. Хочется избежать ее продолжения». Крамер обернулся к двери. Лицо его ничего не выражало. «Мне жаль вас». «Благодарю за то, что уделили мне время, сэр. Всего доброго». Адам вышел на улицу и неспешно направился в центр. Дойдя до парка, опустился на ту же самую скамью неподалеку от двух бронзовых фигурок. Несколько минут он просидел неподвижно, однако ощущение покоя вытеснялось тут мучительным осознанием вины. Качнув головой, Адам встал и медленно двинулся дальше. Метров через двести зашел в кафе, чтобы выпить чашку чая и съесть сэндвич. За соседним столиком негромко разговаривали трое. Пару раз прозвучало имя Сэма Кейхола, однако деталей он не расслышал. В недорогом отеле Адам снял номер, позвонил Ли. Судя по голосу, тетка была трезвой и с облегчением восприняла весть о том, что ночь племянник проведет не в ее особняке. «Вернусь завтра к вечеру», — сказал он. Когда над городом сгустились сумерки, Адам крепко спал.